Да, держи. Витя протянул Лузгину два патрона с наряженных пулями. Лузгин их критически оглядел и сунул в карман. Ты заряди, сказал Витя. Успею, отмахнулся Лузгин. Не хотелось ему обижать Витю, объясняя, что патроны выглядят не лучшим образом. Для двустолкки, конечно, сойдет. Пальнет родимое никуда не денется. А вот магазинное оружие с трудом переваривает картонные гильзы, набитые кустарным способом. Перекосит в магазине такую гильзу запросто. И окажется, у тебя вместо помповухи дубина. На утиная хоть и перекос не трагедия, а вот против зверя на дорожку предложил Витя. Лузгин задумался. Витя заразительно подмигнул. А чёрт с ней, давай. обречённо согласился Лузгин. Когда они подошли к крестам, там уже топталась человек с дюжину. Все сплошь крепкие дядьки, глубоко за 50, а то и старше. Верховодил, как обычно, Серёга Муромский. Но собаку возьмём, убеждал он. У всех собаки, какие остались по дворам заперты, а мы одну за село выведем, и ко коллице на цепь, и сами вокруг. Придет, как миренький. Ветер откуда дует? Оттуда. Вот там посидим. Их сами тихонько. Он выйдет, а мы фонарями его ослепим и огонь. Секунду другую он постоит, ведь ослепший. Разве не хватит? Чью собаку-то на жовца? Спросили его. Да хоть мою. Твердо ответил Муромский. Ради дела не жалко. Во, Андрей. Здравствуйте, дядя Серёж, улыбнулся Лузгин. Здравствуйте все. Началось обстоятельное здоравка не со всеми присутствующими. И риторические ответы на непременные риторические вопросы. У Лузгина тут все знали ещё вот такого маленького. Ну что, кула пера, сказал Муромский. Что там слышно в столицах? Посадят когда-нибудь этого варёгу Чубайса, мать его и еб... её Вряд ли, покачал головой Лузгин, делая умное лицо. У нас, конечно, не Америка. Фики его знает, кого завтра посадят. Но ведь попадаются деятели, которых не посадят никогда, верно? Он же все мои сбережения попил. Вздохнул Муромский. Сколько на книжке было, столько и унес. А бокрал с ног до головы рыжий еврейчик Чубайст. Фу! Серёга на самом деле был Мурманский. Это местное его в Мурманского переделали, как им удобнее показалось. Выроста Серёга здесь и по Зашешевским меркам высоко поднялся. Мариходку окончил, карьеру завершил с экондом на торгоше. В общем, было там чего украсть чубайсу. Теперь Мурманский на исторической родине, если не командовал, то определённо задавал тон. Их в селе набралось таких репатриантов с активной жизненной позицией человек пять, но, увы, даже общими усилиями поднять зашешевье они не могли. Потрепыхались немного, увидели, что дело швах, с горя запили. Кто на годик, кто поменьше, успокоились и пошли тоже, как нормальные люди, валить, пилить и вывозить лес. Лузгин стоял в толпе, почти не слушая разговора. Ощущал, как успокаивается водка. Курил и думал, что в общем-то за Шешевье выдержала удар судьбы, могло бы просто рухнуть. А оно и пыталось. В годы перестройки тут разворовали, съели и распродали целый совхоз. Потом начали от тоски и пьянства вымирать. На кладбище полно могил сорокалетних мужиков.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 В городе доски на базу сдал, товаром затарился и болтаков. Глядишь, покусать не успеют. Чёрт побери, я всё же пьяный. Какие звери, какое бешенство. "В Андрюха, со мной будешь", сказал Витя, отолкая Лузгина в бок. "Рядом держись, ага, а то мало ли. Ты же волка с медведем, кроме как в зоопарке, не видавший идти твою" Хотя ведь звали тебя, я помню, сколько раз звали. А ты всё работать надо, работать надо. А зверь это тебе не птички, уточки, прибаутки, шуточки. Да ладно вам, будто на тираннозавра собрались. Тираннозавра мы бы в болото заманили, авторитетно заявил Витя. Он здоровый, но тупой. Она ж зверь, ох, не просто сука. Лузгин словно проснулся, тряхнул головой. Народное ополчение шло по улице гуртом, и он вместе с ним. "Момент", сказал он Вите, "потолкался вперёд к Муромскому и сделал то, что нужно было с самого начала, чтобы расставить точки". "Вы уже сообщили в город?" спросил он. "Ха, ну ты даёшь. В том году ещё в охотинспекцию капнули".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 про то, что они пропали тоже. Представьте себе. И интересные были ребята, скромные, интеллигентные, но очень уж не разговорчивые. Я их и так, и эдак ни в какую. Настоящие зоологи мы тихо её. Зоологи в штатском. Понял, да? Жили тут неделю. Днём всё больше отсыпались, ночами по лесу бродили. Потом сказали: "Ушёл зверь. Могли бы нас простить, будто мы не знали". Он понимаешь, когда от села далеко, сразу как-то легче дышится. Ну и в общем, попросили меня, господа секретные агенты, отвезти их в горелый бор. Я что? Отвёз, сколько дороги хватило. А они попрощались, ушли в лес. А через месяц являются менты за жабры меня.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 Звериный оскал грабительской клики Чубайса выдал очередной заголовок Лусгин. Эксклюзивные съёмки: еврейские олигархи-живоглоты наследили на русской земле. Слушайте, не будем форсировать события. Дайте мне осмотреться, хорошо? Толку от вас, журналистов, буркнул Муромский. Скажи честно, тебя-то хоть не купили гады? Да кому я нужен?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 сказал Витя. Муромский утвердительно хмыкнул и пошел к колице. Фонарика у всех? спросил он через плечо. А то могу дать. Андрей, у тебя где? Лузгин достал из кармана миниатюрный в пол ладони плоский фонарик и, не дожидаясь ехидных реплик, сдвинул регулятор. На улице смеркалось, до полной темноты было еще далеко. Но узкий луч шибанул вдоль улицы. Энерджайзер, сказал Лузгин. Маленький и да удаленький. Светит отменно, правда, батарейки жрёт. Модный парень Андрюха, хмыкнул Витя. Всегда был пижон, весь в отца. Эх, и Димка, Димка, дружок мой, рано ты помер. Ополчение принялось вздыхать. Лузгин закусил губу.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 свежим и готовым любить дальше ту, которую по-прежнему хотелось любить, но уже не очень получалось. А у них тут извери. На всю жизнь запомнил, буркнул Лузгин тихонько Вите на ухо. Эту вашу историю про камень надо передвинуть. Гэ, гордо сообщил Вите. У козла потом доска не пролезла. А дяде Юре надо было срочно по-французски перевести, что на бутылке написано, и всё в один день. Эй, повторил Витя ещё громче и удовлетвореннее. Я к вечеру протрезвел немного, вышел прогуляться, а отец на крестах с какого-то мотоциклиста пытается шлем содрать до дома молодойти. Не, это Юра. Димка-то в шлем вцепившийся, а Юра и говорит: Но ну, чего тебе жалко? Одолжи другу моему шлем. Домой сходить, он без шлема уже не может. Село осталось за спиной. Ну что, дедушка, куда же вца? спросил Муромский. А вон, сказал отставной егерь Семен, главный авторитет в охотничьих вопросах, указывая на одиноко стоявшую полевую сосну. Прям туда, и не сомневайся, Милок. Муромский выдохнул и повёл пирата к сосне. Пёс бодро семенил короткими лапами и слегка подпрыгивал. Ему было весело, пока что. "Я не сомневайся", повторил Сеня. Сеню вообще-то звали Каким Муромского Сергеем, о чём Лузгин, которого Сеня ещё годовалого на коленях нянчил, узнал через четверть века, и то случайно, как говорил отец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 Не захочешь полюбить, хотя бы и оценишь по достоинству. Здесь человека принимали не каким он хотел казаться, а каким на самом деле был и, возможно, никогда себя не видел. Значит, так, милок, иди сюда, распоряжался Сеня. А ты, милок, вон туда. Стоим на номера, буркнул кто-то. А ты, милок, это уже Лусгину. Ставай с Витей. И поперёд него не стреляй. Ты ж на зверь это не ходивший, перебил Лусгин. Всё нормально, дядя Селя. Я буду тих и скромен. Вернулся к околице Муромский, хмурый и подавленный, издали пару раз обиженно тяжкнул пират. Витя поплюнил указательный палец и ткнул им вверх. Самый разветь рок, сказал он. Наибольшее не меньше. Блябло, сюда зверь придёт, и мы ему тфуть-фу, чтоб не сглазить. Сожрёт пирата, голыми руками славлю и яйца на уши намотаю. Сообщил никому конкретно не обращаясь Муромский. Это если он кобель, вернул Витя. А если сука, тогда педу на нос натяну. Муромский невесело хохотнул.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 Начальник, бля, нашёлся. Отвели ему несу с бочкую. Витя сел на землю под вявым кустом, поставил ружьё между колен торчком и сказал: "Покурить-то совсем не лишнее, пока можно ещё". Лузгинов сел рядом. Земля, прогревшаяся за день, оказалась приятно тёплой. Хоть засни тут. Перат снова тявкнул, потом завыл. Получилось у него в полудня отвратительно. "Никак судьбу учует", произнёс Витя невнятно, жуя папиросный ему штук. Лусгин тоже решил закурить, осторожно щёкнул зажигалкой и упрятал огонёк сигареты в ладони. Табак показался вкуснее обычного. Сказывался зашешевский воздух. На этом воздухе и курилось по-особому, и пилось, и елось. И ещё множество приятных вещей обретало неожиданные свойства, и хотелось всего побольше, и желательно сразу. Лузгин однажды в зашешевье неделю пропьянствовал и выглядел потом как огурчик, а в Москве он после трёхдневного загула лежал пластом. Из тела пирату ответило сначала одна псина, вскоре подключилась вторая. Всё жизнью интересуюсь.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 Ты с ним говоришь, а он сквозь тебя смотрит. Или они и такие должны быть? Выпивал я однажды за парковскими. Люди как люди, весёлые, обещали крокодилу угостить, когда сдохнет. Две дняго долго не протянет, ему какая-то гнида по морде кирпичом навесела. Он с тех пор в депрессии. Удивительная скотина человек.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 Слева засел Муромский. По идее. Впрочем, сейчас полагалось не смотреть, а слушать. Давай теперь потихоньку, шепнул Витя, будто угадав мысли Лузгина. Прошло около получаса. Несчастный пират то молчал, то снова принимался за свое. Лузгин от души пожалел Муромского. Настроение постепенно менялось. Расслабленное ощущение участия в каком-то В трагифарсе уступило место знакомой с детства охотничьей настороженности. Вероятно, Лусгин внутренне согласился с правилами игры и чувствовал себя примерно как на утином перелёте, просто ждал развития событий, без лишнего напряжения, но готовым мгновенно среагировать на появление дичи. Он вспомнил, как это было. Отец, совсем ещё юный, сидит на заборе, В драной тело грейки и громадных валенках с голошами, а над головой у него пролетает стая. Отец прямо с забора со страшным грохотом дуплит, и пара уток валится к его ногам. На самом деле перелет мне всегда удавался. Однажды они битые час гоняли по кустам подранка, швыряя в него пустые гильзы и камни. А подранок, оказалось, она поверку старой опытной уткой, обогнавшей стаю. Он пешком утопал от незадачливых охотников и, оказавшись на безопасном расстоянии, взлетел, громко крякая. Как показалось тогда маленькому Андрею, и хидно. Через пару минут появилась стая, и вместо того, чтобы начать снижение, пошла высоко-высоко. Сделали нас как маленьких, сказал отец.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 Но первый же выход на утку всё расставил по местам. Они 2 часа колุпались на плоскодонке вдоль заболоченного берега. И когда утка выскочила прямо из-под носа лодки, стремительно уходя назад, поди скажи, что птица дура. Андрей развернулся и чуть ли не с наслаждением нащеговал ей задницу дробью. Именно так. Дроби с волочив задницу. Но одно дело противоборства.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 Еще Лузгин мог часами смотреть на кенгуру, а над копибарой просто медитировал. Из-за всех хищников он почему-то уважал одних крокодилов. Андрюха, а? Лузгин от неожиданности дернулся и тут же мысль на себя обругал. Надо же так далеко унестись на крыльях воспоминаний, чтоб их переломала. И где? На охоте. Хотя...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 То есть человека ушлого и пронырливого, а кажется, крайне в любой истории какая-то приключится. И его непременно о чём-то попросят, и попробуй откажи. Да он и не собирался отказывать, не мог. Только вот планы на лето у него были, но ну, совсем другие. Мечталось найти вокруг тишь, гладь, Божьью благодать. На другом конце села истошно заорала скотина. Ах, сучара, выдохнул сердцах Витя. В торе скотине дико взвизгнула женщина. Когда Лусгин последний раз так бегал, он и вспомнить не мог ни факт, что ему вообще случалось носиться подобным образом, сломя голову. Мужики шпарили по улице, бухая сапожищами, и сквозь запалённое дыхание там и сям прорывался отборный мат. Против ожиданий никто не оступился, не влетел в забор и не выпал из случайно. Лучи фонарей хаотично вырывались из темноты куски пространства. В домах загорались огни. На крестах кто-то уже колышматель железом по железу, внося в происходящее дополнительный элемент сумятицы. Вокруг надрывались уцелевшие собаки. А далеко, в самом конце улицы, дурным голосом ревела корова. Блеяли овцы, тарахтели куры, и все это многоголосие накрывало женский виск. Орёт баба значит живая, подумал Лузгин. А по лочения проскочило кресты. Рельс я из за шишеки служил лемех от старого плуга, и сейчас какой-то парнишка от силы лет десяти упорно лупил по нему монтировкой. Домой пошёл, мать твою идти, рявкнул Витя ребёнка, как ветром сдуло. Лузгин почувствовал, что отстаёт от толпы, и прибавил ходу. Странно было в свои 30 с небольшим догонять пенсионеров, траченных крестьянской работой и крепко просперитованных. Однако же зато не страшно за их спинами. Похоже, Лузгин всерьёз заразился общим настроением и уже не много опасался неведомого зверя. Впереди бухнул выстрел, потом ещё один. Отставить, проорал Муромский. К прочей живности в предачу заголосила кошка. Вероятно, поймала картечину не самым жизненно важным местом. Пострадавший дом был третий с краю, последний жилой на улице. С заднего двора кто-то опять выпалил, и сквозь шумовую завесу лузги надчётливо расслышал характерный звук, который не спутаешь ни с чем. Трес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 Рыбяццев погоню и других подбивает. А вот вмешался Семенев и объяснил: так нельзя. А теперь вступил Муромский и сказал, что этого не допустит. Ага, зверю волок овцу. Действительно, не стоит за ним гнаться сейчас. Время упущено. Вот если бы сразу, тогда ещё да, а теперь уж нет. Увольте. Лозгина обогнал дом.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 через которое на улицу вышвыривали навоз. Зверь подобрался к окну по навозной куче, выдавил стекло, запрыгнул внутрь, схцапал овцу и ушёл с ней. Из оставшихся на дворе животных ни одно не пострадало вообще. От этой информации у Лусгина неприятно засасало под ложечкой. Он вернулся к следам, и во втором приближении отпечатки лап зверя понравились ему ещё меньше. С первого взгляда они просто вызывали отвраб. А тут. Кто сказал росомаха? спросил Лусгин. Дядь Сень, ты где? Проконсультируй меня, пожалуйста. У росомахи вот так, показал Сенья. И здесь вот так. Хотя это не росомаха никакая, и не мишка, и не волк. А кто? Зверь Ёмкой ответил Сеня. Лузгин впечатал в засохший навоз свой туристский башмак сорок третьего размера. Я в этом, конечно, ничего не понимаю, но узковат след для животного, тебе не кажется? И длинноват. Оба ротени подсказали сзади и хихикнули. Нервно. Значит, вот, заявил Муромский. Сил моих больше нет терпеть. Слушайте предложение. Сейчас все по домам спать. Это сволочевцу сожрет и будет дрыхнуть до вечера. А мы с утра в лес. А тыщем гада, шкуру спустим и чучело набьем. Вопросы? Нет вопросов. Ну тогда до завтра. Пойду что ли пирата отвежу. Схожу-ка я с тобой. Вызвался Вите и я.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 Зверьё оно всегда по пути наименьшего сопротивления идёт. Оттачивают успешную технологию. За эту-то слабину мы нашего хитреца и возьмём. Ну-ну, буркнул Лусгин, обернулся к Вите. Можно у тебя переночевать? спрашиваешь. Веранда свободна. Хочешь на совсем поселиться там? Лусгин отлично понимал, что этой ночью можно беззаботно дрыхнуть. хоть посреди села на улице, хоть за околицей в кустах, но прочувствовал, спросил Муромский. Да, кивнул Лузгин. Привязанный к сосне пират, хозяин на встретил не ласково. Он его истерически облаял. Лузгин ещё подумал, чтобы там себе не воображали господа зоологи, а говорить животные умеют, во всяком случае матом ругаться, точно.